Глава одиннадцатая. Первый учебный день прошёл в бестолковой суете. Светлые и тёмные адепты присматривались друг к другу, оценивали силы. Мариэль и Аннабель таскались следом, как приклеенные. Их даже поселили в соседних комнатах, якобы для моего удобства. Но-но. Обед вообще превратился в фарс. Дворянчики породы подхалимов заняли стол, приташили еды на выбор. Ага, следуя умным советам светлых аристократок. Блюда, как на подбор, уныло-зелёные, травянистые, навитый вкус. Неужели светлые ещё и поваров из Латрана притащили? Катька хвалила столовскую еду. У тёмных в тарелках я видела сочные куски мяса, гарниры, сладости. Последней каплей стала пирожное, подкупившая блестящей глазурью и кремовыми цветочками. Соседки уплетали это лакомство за обе щеки, при этом жморясь от удовольствия. Надкусив пирожное, услышала, как внутри подозрительно хрустнуло, и тут же зелёная дрянь потекла по пальцам. Мерзость. На вкус ещё хуже. Но вряд ли надо мной издевались. Очевидно, у нас разные пищевые предпочтения. Украдкой я сплюнула в салфетку клейкую массу с привкусом малиновых клопов, затем вытерла испачканные пальцы и поднялась из-за стола. Манджери я заметила в окружении тёмных, разумеется. Некромантов поступило семь человек. Никто не знал, что откроется новый факультет. Да и затеяно всё было ради одной адептки, по большому счёту. «Леди Вильгельмина, вы уже наелись?» — уточнила Аннабель, которая только приступила к трапезе. «Нет», — буркнула раздражённо, — «это не еда, а издевательство какое-то». «О, вам не понравилось? Мы сейчас же поменяем блюдо. Что желаете? Только скажите, и вам это приготовят. Может, салат из крассона? «Или мидии, вымоченные в соки гаверного корня. Их специально с побережья порталом доставили. Свежие, как вы любите», — засуетилась девушка. «Нет, я желаю мяса и побольше». С этими словами направилась прямиком к тёмной подружке, чувствуя, как спину прожигают недоумённые взгляды. «Привет, как жизнь? Подвинься чуть-чуть», — попросила дырявика, который сел слишком близко и нависал над хрупкой и миниатюрной маджери. «Вика!» — обрадовалась девчонка. «А я не стала подходить. Вижу, ты нашла себе новых друзей!» Столикой ревности заметила она. «Одногруппники! Пока ещё непонятно, с кем стоит дружить!» Небрежно пожала плечиком и без пододвинула к себе блюдо со стейком, заботливо порезанным на порционные кусочки. А ещё политого соусом и дополненного картофельным гарниром. Зажаренный до хрустящей корочки, стейк так аппетитно выглядел и источал чарующий аромат, что я не удержалась. Подцепила вилкой ближайший кусок и отправила в рот, невольно застонав от удовольствия. Мм, наконец-то настоящая еда. «Леди!» — тёмный и так оторопел, когда его нагло оттеснели в сторону, а тут я ещё и еду утащила. «Это моё мясо!» Ваша Нахмурилась и внимательно прошлась взглядом по фигуре парня снизу вверх и обратно. «А я думала, это телячья вырезка?» «Во всяком случае, благодарю, приготовлено бесподобно». Следующая порция также растаяла во рту, заставляя млеть от блаженства. Матч прыснула со смеху, и остальные ребята заулыбались. Только вот тёмный ничуть не оценил шутку. Молча пододвинул к себе тарелку, наколол разом чуть ли не половину содержимого ещё картофелину прихватил и заглотил одним махом. «Эй, тебе жалко, что ли?» Ловко подцепила ещё один ломтик и впилась в него зубами. Не успела его прожевать, как парень попросту сгреб мясо на другую тарелку, оставив жалкую картофелиной соус. «Ваше высочество, неужели латранская кухня вас не удовлетворила?» Процесс утаскивания чужого обеда настолько увлёк, что я упустила момент, когда в столовой появился император. В чёрном преподавательском мундире с эмблемой некроманского факультета и без монарших регалий, чтобы не смущать молодёжь. Подкрался неслышно и, видимо, наблюдал за нашей безмолвной борьбой с прожорливым адептом. Со стороны это, наверное, выглядело ужасно глупо. И только сейчас, под насмешливым взглядом чёрных глаз Келли Рарша, осознала, какая неловкая сложилась ситуация. Ладно, тёмные посмеивались, уплетая за обе щеки сытные мясные блюда, а у светлых, похоже, случился культурный шок. Н да. Ещё и парень, не пожелавший поделиться, услышав обращение ко мне, поперхнулся последним куском. Неужели не знал, кто такая Маджери и какие у неё знакомые? Судя по сияющим лицам собравшихся за столом ребят, так и было. Они нарочно разыграли и подставили бедолагу. «Видите ли, Ваше Величество!» Адепт глухо застонал, осознавая масштаб свалившихся проблем. «За то время, что гостила в Империи, я успела оценить и полюбить равантийскую кухню». «Согласен. Я тоже предпочитаю наши традиционные блюда. Что же вы не попросили порцию на раздаче?» — поинтересовался с явным желанием поддеть. «О, не хотела ранить патриотические чувства соотечественников», — мило улыбнулась, предпочитая не смотреть в сторону светлых. Анабель уже привычная к подобным выходкам, а Мариэль вытаращилась на меня со смесью ужаса и отвращения. Ещё и последняя фраза прозвучала издёвкой в свете того, как я резко переметнулась за стол к тёмным. «Похвально!» — усмехнулся Кель Рарш. «В таком случае, разрешите пригласить вас на семейный ужин сегодня. Велю повару приготовить что-нибудь оригинальное». «Боюсь, что не смогу оценить таланты вашего повара», — «Лорд Корлинг назначил неделю отработки, так что вечером буду занята». «Вот как!» Император удивлённо взметнул брови вверх. «Когда только успел. Что же, тогда в следующий раз». «Непременно», — кивнула, натянуто улыбнувшись. «Что же, не буду мешать. Приятного аппетита, адепты!» Зыркнул на моего соседа, который съёжился чуть не вдвое и втянул голову в плечи, Затем развернулся и, скрестив руки за спиной, неторопливо направился к выходу. «Чего, — спрашивается, — хотел? — проводила Дрэгона насторожённым взглядом. «Ладно», — встряхнулась и с улыбкой посмотрела на матч. «Рассказывай, как первый день в Академии?» Остаток дня мы с принцессой посвятили знакомству с территорией и расположением зданий, заглянули на кафедру некромансеров и проведали Кейтлин, которая застряла с кабинетной работой. Помогли, разобрав карточки с личными делами, пока не заявился Рэндалл, напомнив, что меня ждёт отработка. Делать нечего, поплелась в деканат за направлением, дожидающимся меня с самого утра. А после пошла разыскивать мастера Хокля, обитающего в старом здании библиотеки. Та находилась вдали от учебных корпусов и общежитий и не использовалась по назначению. Здание наполовину заросло мхом и вьющимся кустарником. Стены давно забыли, что такое ремонт, а дорожка забилась травой и мусором. Оттого мы с адептом Нивзом, которого я встретила по пути, не сразу обнаружили вход. Пожилой мастер Хокль обитал в пристройке, куда мы нагло вломились, горя желанием поскорее исполнить трудовую повинность и вернуться к своим делам. «Тёмного вечера, мастер!» Громко поздоровалась, чтобы старикан, увлеченный чтением фолианта с пожелтевшими страницами, обратил на нас внимание. Ох! Мастер Хоколь нервно дернулся, выронив книгу из рук. Кто это ко мне пожаловал? Поправив круглые очки, закрепленные на переносице, старый преподаватель уставился на нас изучающим взглядом. Адепты Нивс Исаэль! Отрапортовал светлый, вытянувшись по стойке смирно. Прибыли для отработки по направлению лорда Корлинга». «А что, учебный год уже начался?» Никому не обращаясь, удивился старик. «Это хорошо. Порядок, значит, будет». С кряхтением Хокль поднялся и, придерживаясь рукой за поясницу, прошаркал комоду, взял амбарный ключ из ящика и направился к выходу. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним». А ведь мастер Хокль, маг, неужели не нашёл способа подлечить зрение и больную спину, отметила для себя подозрительный факт. Уж в Академии полно возможностей для этого. Значит, старикан не делает этого по личной причине. Или же образ развалины — маскировка. Ну правда же, кому захочется терпеть страдания, когда можно избавиться от них одним махом? Да хоть бы Кейт обратился, она не откажет в помощи. И денег не возьмет, если увидит, что человеку нечем заплатить. Старикан тем временем вышел во двор и углубился в гущу кустов, расступающихся перед ним. Я бы с роду не сунулась в эти колючие дебри, а там, оказывается, примостился сарай с инвентарем. В пыльном помещении, заросшим паутиной, в ряд стояли метлы, грабли и лопаты. Ага, попотеть придется. Разбирайте! щедрым жестом предложил Хоколь. Лем хотел возразить, но я, предчувствуя явный подвох, остановила парня, схватив за руку. «Благодарю, мастер!» взяла метлу, тяпку и ведро с тряпками. Нивзу указала на лопату и грабли. «Ваша задача на сегодня — расчистить центральную дорожку», невозмутимо продолжил старикан. «Как закончите?» Оставите инвентарь у двери пристройки. Там его никто не возьмёт. Заходить ко мне не нужно. Я сам увижу, выполнили ли вы поставленную задачу или нет. Всё понятно. Понятно, я кивнула. Простите, а можно уточняющий вопрос? Даже нужно, адепт Кассоэль, хмыкнул старик. Возможно ли использовать магию для уборки? «Я бы не советовал, леди!» — заявил с ехидной ухмылкой и скрылся в недрах пристройки, откуда донеслось. «Счастливо оставаться!» С тоской проводив мастера взглядом, я посмотрела на парня, пылающего возмущением. «Леди Вильгельмина, это возмутительно!» Наконец взорвался он. «Как можно заставлять принцессу вмести дорожки? Я непременно доложу об этом произволе отцу, а он...» «Остынь, лям. Я поморщилась. «Не нужно никому и ничего докладывать». «Но как же? Лорд Корлинг нарочно назначил это наказание, потому что мы светлые». «Вовсе нет». Я покачала головой, точно зная, что Рэндалл не разменивается по мелочам. Отработку нам назначили за нарушение дисциплины. «Будь честным с собой и признай правду», отбросив предубеждение насчёт тёмных. делом посмотрим, с чего лучше начать». Я не собираюсь возиться здесь до ночи». А дорожка представляла собой сплетение вылезших на поверхность корней деревьев, травы и бурелома. Я попробовала мыском туфли на крепость ближайший корень и поморщилась. Рубить придётся. Метёлку с ведром отставила в сторону, а сама тяпкой рубанула по стволу. Корни поддались только под ударами лопаты, которой приложился Нивс, потеряв терпение. Мы час убили, чтобы очистить клочок метр на метр. Взмокли, запыхались и сгваздались в древесном соке. «Да пошло оно!» — психанул Лем, и, призвав магию, за раз освободил в два раза больше пространства. Увидев такой результат, Светлый возмутился несправедливости и на энтузиазме прожег в зарослях проход до самого конца. Осталось смести пепел метелкой, и работа выполнена. «Вот, а ты сомневалась», — с торжествующим видом посмотрел на меня Светлый. «Отнесём к пристройке инвентарь и можем быть свободны». Я почесала затылок, глядя на быстро проделанную работу, и вынужденно признала, что Лиам прав. Вдвоём мы оттащили инструмент и уже возвращались, предвкушая горячую ванную и ужин, когда торопело уставились на то место, где прежде была расчищенная дорожка». За какие-то жалкие минуты нашего отсутствия над дорогой выросли зелёные заросли. Причём прежние стелились только по низу, доставая до щиколоток, а новые вымахали колючим кустарником высотой в человеческий рост. Тут уже настала моя очередь уставить руки в бока и посмотреть на парня с возмущённым видом, мол, и я говорила. «Непрост», — оказался мастер Хоколь, «ох, непрост». «Не вздумай!» — пригрозил невсу когда ему пришла очередная идея спалить и эти заросли магией. «Хочешь навсегда тут застрять?» Злющие, как черти, мы вновь взяли в руки инструмент и вгрызлись в зелёную стену. Ужин давно прошёл, и на улице стемнело, когда я вернулась в комнату совершенно без сил. Кое-как доползла до душа и рухнула на кровать, уснув прежде, чем голова коснулась подушки. «Ну, родственничек!» Я тебе ещё припомню эту отработку.